Приехали в аул джигиты самого шаха собирать налоги и за прошлые, и за настоящие, и за будущие годы. Они угнали много лошадей, скота и увезли Гюльджамал, сказав, что всемогущему шаху подданные обязаны доставлять самых красивых девушек. Среди ночи к юрте Куркут Чубана прискакал разбойник Карабургут. Он просидел всю ночь на краю войлока и подробно расспрашивал о приезжавших джигитах кто у них был начальником, какие у них были кони, какие седла и щепраки. Он все настойчиво у старика и сказал, «Теперь я всех их узнаю даже ночью и расправлюсь с каждым по очереди и со всеми вместе, хотя бы они укрылись от меня на дне Харазмского моря. А Гюль Джамал я разыщу и доставлю тебе, дед Коркут. А потом мы устроим большой праздник, с которого я увезу ее в мою юрту уже своей женой». Я обещал тебе, верблюда, кабалицу с ребенком, корову с теленком и девять овец. А теперь я предлагаю тебе всего в девять раз больше. Но только ты не сумей обещать внучку кому-либо другому, кроме меня. Бросив на колени старика задаток, мешок серебра дерхемов, карабургут скачил на коней и скрылся во мраке ночи. После этих слов рассказывавший сказку Хаджи -Рахим, замолчал, кряхтя, согнулся и повалился на бок. — Что же случилось дальше? Нашел ли разбойник девушку? — заговорили сидевшие вокруг костра джигиты. — Файвляй, что только не случилось с храбрым разбойником и прекрасной девушкой, — отвечал со стоном Хаджи -Рахим. Но не могу я продолжать рассказ. Веревки врезались мне в тело, и я устал. «Развяжите его», — приказал черный всадник. «И моему младшему брату также развяжите израненные руки», — сказал Хаджи Рахим и, повернувшись на спину, закрыл глаза. Старый туркмен, недовольно бормоча, развязал обоим пленникам руки. Они уселись удобнее на песке, и дервиш продолжал. Когда на рассвете гора Бургут ехал по степи, он встретил Джалал-ад-Дина, сына самого Падишаха. Юноша заблудился в погоне за Джейраном. Его спутники отстали. Он уже погибал от голода и жажды. Видя за повод усталого коня, он увидел юрту старого Корку-Чубана. Тот гостеприимно его принял, дал ему отдохнуть, накормил и его, и его коня. В это время случайно приехал кара и вошел в юрту. Долго беседовал с сыном своего врага, не подозревая, кто это. Прощаясь, молодой наследник Шаха пригласил Карабургута навестить его в загородном дворце Тляллы. Тут разбойник узнал, что перед ним сын ненавистного Шаха. Но закон гостеприимства требует полного почета гостю, так что Кара-Бургут, не обидев его, обещал непременно побывать в гостях у молодого хана. Вскоре Кара-Бургут поехал в столицу, чтобы побывать у шахского сына. Но этот молодой хан был в опале. Шах не взлюбил его за то, что тот дружил с простыми людьми, принимал в своем загородном дворце и кочевников пустыней бродячих дервишей и путников из далеких стран. Шах боялся, не готовит ли его сын заговора против отца, и следил за каждым его шагом. Поэтому вокруг дворца и его сада притаилась стража, наблюдавшая за всеми, кто входил или выходил оттуда. Когда Карабургут прибыл во дворец Тиллялы, сын радушно его принял, угостил богатым обедом, а музыканты играли и боевые песни. Ночью, когда Карабургут хотел отправиться в путь, хан предложил ему остаться до утра, когда он даст охрану, чтобы тот безопасно доехал до границы города. «Кто посмеет тронуть Карабургута?» — сказал разбойник. «Мой меч не боится двадцати джигитов, если они вздумают напасть на меня». И он вышел из калитки сада. Но тут же на него была наброшена крепкая рыбачья сеть, опутавшая его руки. Так что он не успел даже выхватить меч. Джигиты повлокли его и доставили связанным в дом суда и пыток. Ночью главный начальник палачей, князь гнева Джихан Пехлеван, стал допрашивать кара Бургутта, прикладывая к его телу раскаленные угли, допытываясь, зачем он был в саду молодого хана.